Глава четвертая. Я вывела лошадь из-за высоких кустов на тропу к дому, а сосед с бабушкой вытолкали телегу без одного колеса, спрятав ее в кустах близ поля. Мы молча направились домой. Никто не заговорил из нас и ровным счетом не произнес ни одного слова до самого дома. Уже светало. Оказалось, мы провели на кладбище всю ночь, однако для меня время, проведенное там, чувствовалось совсем иначе. Я бы с уверенностью сказала, что все это путешествие заняло не больше часа, но птицы и восходящее солнце говорили мне совсем об обратном. У меня не было сил спрашивать о чем-то, да и бабушка, казалось, полностью вымоталась. Мы легли спать, и первый раз я уснула, лишь только моя голова коснулась подушки. На утро я принялась расспрашивать бабушку о колдуне и этой горе деревянных предметов на его могиле. Бабушка ответила неожиданно для меня. «Я не знаю, что это все значило. Нам еще предстоит с тобой это выяснить, но мы вернули то, что ему принадлежало, как и многие другие, кто это сделал до нас». После завтрака я хотела заняться своими записями на свежую голову, чтобы не забыть важные детали и подробности ночи, но обнаружила, что испытываю какое-то внутреннее отвращение к этому колдуну. Я определенно на него злилась. Волна непонимания накатилась на меня, И я ходил из угла в угол в тщетных попытках начать писать. «Бабушка, получается, они все были черными магами?» Со своим обычным пристрастием к разделению мира на белое и черное спросила я. «Они были и есть маги. Их невозможно разделить на хороших и плохих. Такого разделения не существует». «Как не существует?» «Ровно так же, как и на любом другом кладбище». Там захоронены обычные люди, которые оставили этот мир. Они любили и были любимы, они ошибались и прощали ошибки, но никто из нас не может сказать, где захоронен плохой человек, а где хороший. Но на колдовском кладбище должны быть действуют другие законы. Там захоронены люди, обладающие особой силой. Ты только представь, мы столько сделали для этого колдуна, а он отблагодарил нас, напугав до полусмерти». «Я до сих пор не знаю, как убежали оттуда». «В этом не от его вины. Я тебе уже говорила, что вместо обычного сторожа на этом кладбище работает магия», — спокойно ответила бабушка. «С этим вроде стало все понятно, но у меня остались сомнения по поводу бабушкиного убеждения в безвинности колдовских душ на том кладбище, и я решилась на последний крайне дерзкий вопрос. Бабуль, обещай, что ты не обидишься». «Обидчивость — не основная черта моего характера. Говори...» «Ну, вот когда-нибудь ты умрешь, и мы тебя похороним. Твоя подруга из соседней деревни, что подбросила нам вишневый пирог, тоже умрет. И что, если вас похоронят на одном кладбище, колдовском или нет, но рядом друг с другом? Тебя все считают добрым человеком, светлым магом, магом правды. Как ни назови, но ты воплощение чего-то хорошего». Она же нарекает себя черной ведьмой, владеет магией лжи, и ее так или иначе можно отнести к чему-то злому. Так вот, вас рядом похоронят, и что можно будет сказать про это колдовское кладбище? Кто там похоронен? Только добрые маги, как ты, или только злые маги, как она? Ваши души, видимо, будут сильно отличаться поведением, находясь там. если твоя душа будет пытаться помочь людям заблудшим туда то, предположительно, ее душа постарается сделать все, чтобы они не ушли оттуда живыми, — выложила я свои умозаключения, как на духу. «Ты знаешь, почему души на кладбище называют упокоенными?» — спросила бабушка, на что я покачала отрицательно головой. «Потому что их души успокоились. Если они на кладбище, значит, они успокоились, и их более не беспокоят земные цели». Они более не терзаются земными мучениями. Если духа на кладбище нет, то человек после смерти не успокоился. Он продолжает жить своими прежними ценностями и переживаниями где-то там, среди живых, где его мир замкнулся. Такие души не понимают, что пора на покой. Они не могут отпустить все то, что за мирскую жизнь стало для них так ценно, Они продолжают свою борьбу, которая является для них адом после смерти. Только этот ад они устроили себе сами. Никто им в этом не помогал, и понятие «бога» здесь ни при чем». «Так вот...» Бабушка сделала паузу и глубокий вдох. «Если вдруг так получится, что мы окажемся с ней рядом после смерти, и наши души будут упокоены на том кладбище...» Значит, мы обе больше не имеем общих мирских целей. Делить нам нечего. А значит, и быть врагами нет причин. В этом мире каждый отвечает за себя, за свои мысли и поступки. Если же на кладбище я обнаружу рядом с собой только ее тело, я буду точно знать, где искать ее дух». «Где?» – переспросила я. Бабушка недоверчиво посмотрела на меня и ответила – Он будет заперт в ее доме, где она, возможно, продолжает свою войну со мной, а, может, празднует мою гибель, даже не зная, что сама тоже отошла в мир иной. Я не могла тогда понять всего этого и просто покачала головой. Эти истины пришли ко мне намного позже, но зерна были посеяны, как оказалось именно тогда. Бабушка улыбнулась, поджала губы. Затем задорно посмотрела на меня и, причмокнув, сказала «Пойдем-ка лучше сходим к соседу, проведаем его здоровье и расспросим, откуда у него появилось это колесо». Только распахнув дверь, все краски утра показались мне снова другими. Быть может, выброс адреналина влиял на мое цветовое восприятие, а может, одна из тонких занавесей бытия распахивалась для моего взора, и я могла видеть этот мир уже чуточку по-другому. Я никак не могла вернуться мыслями к своей обычной жизни. Так сильно повлияло на меня прошлая ночь и все увиденное в тайном месте. Ловя на своем лице золотые летние лучи, я снова задала бабушке вопрос. Чем отличается обычный человек от мага? Только лишь знаниями? Этими знаниями мы обладаем все без исключения. Они в нас заложены самой природой, неожиданно для меня ответила она. «Получается, мы все маги? Как это понять?» «Знания открывают силу. Сила образует действия, и действие порождает события. Если человек дошел до порождения событий в своей жизни, то он маг». «Я отчаянно пыталась сегодня хоть что-то понять, но с самого утра бабушка философствовала, и я, внимая каждому слову по отдельности, никак не могла сложить их в единый смысл». «Когда-то давно мы все были магами. Мы все знали и умели. Но потом люди договорились видеть мир без магии, и постепенно ее становилось все меньше и меньше. Это уже больше походило на полезную информацию, и я с энтузиазмом включилась в дальнейшие расспросы. Почему же им захотелось жить без магии? Ведь сейчас, думаю, никто бы не отказался быть магом и обладать всеми знаниями бытия. Посмотри на это поле. Что ты видишь?» Бабушка кивнула в сторону зеленого поля с ровными молодыми побегами. «Я вижу красивое зеленое поле». «Что ты хочешь сделать, вступив на это поле?» не могла угомониться она. «Хочу пробежать по нему, упасть на эти зеленые побеги, словно на пуховую перину, и наблюдать за кучевыми облаками», развернуто ответила я. «Представь теперь, что ты лежишь на этом поле...»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 Магия является тем, что человек отказался помнить. «Как же они так хранятся, что мы не можем их достать?» Немного шокированная таким сравнением продолжала я свой допрос. «Там всего лишь достаточно спросить себя. Почему же никто не спрашивает? Потому что никто больше себе не верит». Текст читал Илья Веселов.